Глава двадцать девятая. Максимилиан. Кайл. «Хочешь поиздеваться над моим братом?» — насупился Гринли. «О чем ты?» — я сделал вид, что не понял. «Тщательный досмотр», — укоряюще посмотрел он на меня. «Вопрос безопасности, ничего личного», — отозвался я, пытаясь связаться с Джоном. «Адмирал не отвечает, сигнал не проходит». «И что теперь?» — спросил Гринли. «Пойду к бункеру. Придется подождать, когда они с Лирой закончат разговор и выйдут оттуда», объяснил я, поднимаясь с кресла и направляясь к двери. «Я с вами», — вампир увязался следом. «Гринли, сделай одолжение, прекращай путаться. Ты то на «ты» ко мне обращаешься, то на «вы». Определись уже», — обернулся я на него в коридоре. Этот чудик смутился. анна «ты» можно?» — уточнил он. «Можно», — благосклонно позволил я. «И еще одна». Ты видел, в каком состоянии Лира была утром? Тёмные круги под глазами. Контролируй свои вампирские привычки. Не тяни из Лиры энергию бесконтрольно. Включи щадящий режим. Иначе приму меры и отсеку тебя от твоей кормушки. Ты можешь разорвать мой энергетический канал? С ужасом посмотрел на меня вампир. Не знаю, честно ответил я. Но могу попробовать. Не надо. Лихорадочно замотал он головой. Я тебя услышал. Хорошо, посмотрим. — отозвался я. Мы с ним подошли к металлическим дверям. «Тут заперто», — озвучил очевидное Гринли. «Постучим?» «Стучи», — равнодушно павел я плечом и добавил. «Но это бесполезно, они не услышат». «И что нам теперь делать?» — растерялся вампир. «Ждать?» — отозвался я, прислоняясь спиной к стене. Гринли последовал моему примеру. «А Макс все это время стоит на улице. Может, его хотя бы в дом пригласить?» Голос Макфоя был полон сомнений. «Он же наследный принц, будущий король. Для него все это унизительно. Ждет сейчас перед закрытой дверью и терпит тщательный досмотр. Так ведь никто его не держит», — криво усмехнулся я. «Если не нравится такой беспредел, пусть уходят Что-то мне подсказывает, что именно этот братец виноват в том, что у Гринли появилась привязка к дочери адмирала, к моей истинной паре. Не удивлюсь, если он самолично налил ему зелье в бокал». Принц тяжело вздохнул, но больше спорить не стал. «Кстати, о щадящем режиме?» Снова поднял он этот вопрос. «Я обычно всегда контролирую процесс подпитки. Да, сбивался поначалу, но потом приноровился, а этой ночью происходило что-то странное. Что?» Насторожился я. «Возникло чувство, что энергия Лиры изменилась. И сильно. Стало ярче, насыщенней, слаще, упоительней», признался он. «И ты включил свою присоску на полную мощность». Криво усмехнулся я. «Адские грахлики! Как же хочется сломать ему нос!» Гринли проигнорировал мою реплику и озадаченно выдал. «Я вот думаю, а вдруг это из-за того, что она беременна?» «Что?» Я едва не согнулся от прострелившей все тело боли. «Нет, нет, нет, только не это. Конечно, я приму этого малыша как родного, но как же это усложнит нашу и без того непростую ситуацию?» «Я просто не знаю, как еще объяснить такие изменения», – растерянно признался Гринли. «Впервые в жизни я пожалел, что еще не вступил в полную силу. Лишь когда я заменю отца на троне, стану предводителем Ирлингов, то обрету не только золотистые крылья, но и, помимо прочего, способность видеть энергетические потоки детей еще в утробе матери. Я бы точно разглядел, беременна Лира или нет. А сейчас оставалось только гадать и ждать, когда девушка сама сообщит нам об этом». «Может, все же дело в чем-то другом?» – цеплялся я за соломинку. «Сказался стресс после суда или радость от того, что она помирилась с отцом?» «Возможно», – принц неуверенно пожал плечами. «Но это еще не все странности». «Он решил меня добить?» «Что еще?» – глухо спросил я. и Я начал чувствовать сопротивление. «Словно она начала меня отторгать», – грустно признался вампир. При соске было сложно удержаться на ее энергетическом канале, и я слегка утратил контроль. Усилил напор и лихорадочно поглотил больше энергии, чем обычно. Тем более, что она стала вкуснее, чем была. Я призадумался. «Не хочу пугать, мужик, но, кажется, у тебя проблема заявил я. Гринли побледнел. «Ты знаешь, что это может быть?» «Точно не знаю, но догадываюсь». Возможно, такое отторжение пошло из-за того, что ты смухлевал насчет добровольного согласия. Ты поглощаешь энергию девушки втихаря. Она даже не догадывается об этом. А так нельзя, насколько я понимаю, все эти ваши вампирские штучки. Ты сам сказал, что все должно быть добровольно. Но в твоем случае добровольностью не пахнет. Вот и пошел магический откат. И чем дальше, тем будет сложнее. С сочувствием посмотрел я на него. Так что не затягивай с признанием Лири. «Да, ты прав», — понуро согласился он. Мне даже стало его жалко. Я понимал, что теперь, когда я дотронулся до Лиры и получил метку истинной пары, девушка станет отторгать вампира еще активнее, сильнее с каждым днем. Потому что наша с ней связь истинной пары прочнее любой привязки. Правда, понять бы еще, почему на руке Лиры нет татуировки, еще одна загадка. когда адмирал с дочерью вышли из бункера, мы с принцем так и стояли. Гринли в печальных размышлениях о своих вампирских проблемах, а я в тягостных раздумьях о возможной беременности Лиры. Мы с Макфоем понимающе переглянулись, увидев, как Джон обнял свою дочь, а та доверчиво уткнулась ему лицом в грудь. Что ж, похоже, бунт Лиры против отца остался в прошлом. Это радовало. Когда я доложил о том, что в этот особняк рвется с визитом Максимилиан, адмирал сильно удивился. Как я и ожидал, незваного гостя было решено впустить внутрь. Интересно же, что здесь забыл наследный принц соседней планеты? «Ваше сиятельство, добрый день!» Вежливо склонил голову Макс перед хозяином дома. Нервный, помятый и взгерошенный он выглядел так, словно прорвал изнурительную блокаду и проник во вражеский бастион. «Ваше высочество!» Сухо поприветствовал его адмирал. «Брат!» Небрежно поприветствовал он Гринли и повернулся к его невесте. «Прекрасная леди Лира!» Он потянулся к запястью девушки, чтобы поцеловать, но та отшатнулась от него назад и даже спрятала руки за спину. «Моя ж ты умница!» «Ваше высочество!» произнесла она дежурную фразу. Максимилиан накинул ее долгим пристальным взглядом.